Глава 18. Трудности обучения Этим утром Евклид не спешил бежать куда-либо. Очнувшись в кровати своей крохотной, но все же отдельной комнаты, он с удовольствием потянулся и зевнул, сбрасывая последние частицы сна. Он взглянул в окно, чтобы убедиться, что все происходящее действительно существует на самом деле. Школьный двор и купол никуда не делись. Тогда молодой человек открыл тумбочку, наугад выбрал страницу и принялся изучать содержимое дневника Павла. С удивлением для себя обнаружил, говорилось в дневнике, что сатаны в большинстве своем обладают потребностями в социальных связях и не любят подолгу находиться в одиночестве. Предпочитают компанию людей, а не себе подобных, ввиду того, что считают других сатанов конкурентами и не хотят делиться с ними информацией и опытом. Припоминаю один случай, когда Виктор и Тимофей находились в одной комнате три часа и не обмолвились друг с другом ни словом, но при этом все же предпочитали находиться в непосредственной близости друг от друга. Евклид перелеснул несколько страниц. Не единожды я предпринимал попытки понять, в чем же заключается основное отличие между сатанами, находящимися снаружи, и сатанами, находящимися внутри купола, заключающими с нами контракты. Почему одни достигают гигантских размеров и поведением напоминают чудовищ, в то время как другие охотно идут на сотрудничество, умеют и хотят общаться с людьми, Путем наблюдений я пришел к выводу, что всех демонических созданий можно отнести к одному виду, с той лишь разницей, что одни предпочитают развиваться, полагаясь на разум, а другие на чувства и желания. У сатанов, сущностей энергетических, этот выбор очень быстро сказывается на внешности и поведении, в то время как сатаны разумные предпочитают безопасность и развитие через контракты и готовы ждать их исполнения. Другие, дикие, предпочитают массово поглощать себе подобных и увеличиваться в размерах без всякой меры. Коммуникационные возможности у гигантских диких особей атрофируются, и за довольно короткий срок они начинают походить на диких животных. Тем не менее, почти всегда продолжают превосходить любых известных нам ранее животных по уровню мыслительной деятельности. Евклид зевнул. «Эх, сейчас бы кофейку выпить», — мелькнула мысль. «Целый мешок уний, а хожу в обносках и с голодным желудком». Его взгляд упал на бутылек с синей жидкостью. Настало время испробовать мозгать в деле. Налив в крышечку немного, Он опрокинул содержимое себе в рот и прислушался к ощущениям. Выраженным вкусом жидкость не обладала и слегка вязала рот. Зайдя в ванную, он сделал пару глотков воды прямо из крана, посмотрел в зеркало и открыл рот. Прямо на его глазах синие капельки постепенно всасывались, исчезая на поверхности языка, попадая в кровоток. Сердце забилось чаще. Молодой человек резко почувствовал, как улучшается настроение. Так, Вектор говорил, что я смогу лучше запоминать материал. Он попытался вспомнить все, что только что прочел, но к своему удивлению обнаружил, что помнит даже то, что перелистнул, если глаза успели увидеть текст хотя бы на мгновение. «Сатаны могут потреблять обычную человеческую пищу», проговорил Евклид, прочитанный текст по памяти. «Только смысла в этом для них, судя по всему, нет, так как они не нуждаются в питательных веществах». Их основной едой можно считать других сатанов или души человеческие, отданные по доброй воле. Последнее является самым эффективным способом роста сатанов в силе и развитии. На каждом уровне за дверью послышалось копошение и смешки. «Тимофей, за дверью кто-то есть, проверь!» «Да, хозяин!» Через 10 секунд дверь отворил широко улыбающийся Тимофей хотя само строение его лица выглядело так, будто он всегда слегка улыбался. «Евклид, к тебе тут гости, хотят познакомиться, не опасны!» За дверью стояла небольшая группа учеников, которая при появлении молодого человека потупилась и оробела. Вперед вышел его старый знакомый Слава. «Евклид, привет! Ребята попросили меня представить их тебе. Они впечатлены твоим сражением с големом, и вчерашней историей с чудовищем извне. Спрашивают, может, тебе нужно что?» Подавив желание сказать, что ничего не нужно, Евклид улыбнулся и выпалил. «Кто хочет заработать несколько уний?» Поднялось несколько рук, в том числе и Славина. «Отлично, тогда поступим так. Я буду платить каждому, кто пройдет мой личный отбор, одну унию в день. За это вы будете выполнять ряд несложных задач для меня». «Слава, ты принят в клуб Евклида без очереди. Твоя первая задача – найти мне самых выдающихся учеников по ряду предметов. Они будут сидеть вместе со мной в библиотеке сегодняшнего дня и давать пояснения по всем вопросам, которые у меня возникнут». «Сделаю, Евклид». «Ступай. Через час приходи туда с нужными людьми. Троих для начала хватит. Выбирай только самых лучших и при этом умеющих объяснять». Слава кивнул и бегом побежал выполнять поручение. Следующее задание. Мне нужно кофе прямо сейчас. Обед и ужин прямо в библиотеку. Кроссовки 42-го размера, спортивные штаны для бега и футболку. Помимо этого, новая белая рубашка и брюки. Чистые и выглаженные. Каждое утро они должны лежать на моей постели без промедлений. Кто готов заняться снабжением? Поднялось две руки. Обоим желающим было всего лет по 12. Один был с коротко выбритой головой, а второй, наоборот, отращивал густую вьющуюся шевелюру. «Отлично, тогда проведем соревнования. Самый быстрый и вкусный кофе принесет победителю долгосрочный контракт. Игра начинается прямо сейчас». Оба претендента на перегонки бросились выполнять задания. «Ивкли, тебе не жалко с таким трудом заработанных денег?» «Деньги мусор, Тимофей. В школе на них даже купить толком нечего, а вот личная сила ценится в любом месте». «Не ты ли мне об этом говорил? Мне нужно быстрее совсем разобраться, не отвлекаясь на мелочи». «Ты принимал сегодня мозгач?» «Да, отличная штука. Снимает сонливость и голова работает как надо». «Аккуратнее с ним, хозяин. Не перебарщивай. Я видел, как люди становились зависимыми от стимуляторов. Это жалкое зрелище». «Все под контролем, Тимофей. Легкие эксперименты, не более. У меня мало времени. Вещество поможет мне обучаться быстрее». «Больше пока никаких заданий. Приходите утром, может что-то еще появится». Со всеми рад познакомиться. Евклид махнул всем рукой и бодрой походкой направился в библиотеку. «Ой, вы снова пожаловали!» — поприветствовала их Мария. Она по обыкновению пила чай и что-то жевала. «Ага, пойду на рабочее место, учение свет, подхвачу его и понесу дальше». Молодого человека переполняла энергия. «Мария, мне сейчас доставят несколько необходимых для работы вещей. Ты пропусти всех, пожалуйста». Ни на кого не глядя, но ощущая на себе заинтересованные взгляды окружающих, он отправился к своему рабочему месту. «Как рука, дуэлянт?» — поприветствовала его Майя. «Все отлично, я уж и позабыл про нее. Ужик знает, что делает». «Да, он отлично справляется». «Правда, в тот день, когда моему брату требовалась помощь, он почему-то не справился». «А может, ему просто не оставили шансов?» Она злобно посмотрела на Тимофея. «Майя, это в прошлом!» — вклинился между ними Евклид. «Тимофей тут ни при чем. Настоящий виновник уже понес наказание. Предлагаю зарыть топор войны. Хочешь кофе?» «Хорошо, я попытаюсь. От кофе не откажусь». Неожиданно раздались протестующие крики младшей библиотекарши, и в зал ворвались два ученика. У каждого в руке было по чашке дымящегося ароматного кофе, который они старались донести, не проронив ни капли. Стола Евклида они коснулись одновременно и выжидательно посмотрели на заказчика, ожидая оглашения результатов состязания. Майя ошарашенно глядела на всю эту сцену и, в конце концов, поняв, кто виновник этого хаоса, нахмурившись, произнесла «Судя по всему, новенький, ты умеешь наводить суету не хуже своего сатана». «Майя, оцени, пожалуйста, какой кофе тебе больше нравится. Я даже не буду спрашивать, что тут происходит. Главное, чтобы этого больше не было». Не успела она договорить, как в библиотеку ввалились еще трое чужаков со Славой во главе. Группа держала перед собой учебники, тетради и наспех собранные письменные принадлежности. Понимая, что вот-вот разгорится скандал, он жестом показал всем успокоиться и, захватив с собой кофе, отвел старшую библиотекаршу в сторону, к окну. «Майя, выслушай, я решил взяться за учебу. Мне как можно быстрее нужно освоить все необходимое. Эти ребята будут мне помогать. Мы тихонько посидим в сторонке, они меня поднатаскают и все». «Ты что тут устраиваешь? Думаешь, тебе тут все можно после вчерашнего?» Сквозь зубы процедила Майя. «Я, конечно, пообещала Тита, но это полный бардак. Почему они это делают?» «Я заработал немного вчера, решил помочь ребятам с работой». «Ты себе с первых денег слуг решил завести, но ты даешь!» Она обернулась в сторону горящих рвением помощников, жаждущих приступить к выполнению задания, и уголок ее губ невольно дернулся вверх. «Давно не видела этих троих такими активными. Они действительно хороши в теории». «Я надеялся, что с практикой поможешь мне ты». Он протянул ей кофе. «Евклид сказал, что ты одна из самых сильных ведьм в школе. Может, подтянешь меня в магическом ремесле?» «На меня у тебя денег не хватит», — она сделала глоток. «Давай второй». Сделав еще по глотку, она с уверенностью сказала, «Кофе одинаковый, из машины в столовой. Эти двое друзья-балбесы, от них нигде проку нет, хоть и активные. Даже кофе принесли из одной машинки. Настроение библиотекарши явно улучшалось. А задачу их чем-нибудь?» — неопределенно ответил Евклид. «Позволь мне посидеть, поработать здесь вместе с помощниками». «Ладно, оставайся». Талоны на еду тебе все равно не нужны. Ты теперь богатый. Спасибо. Увидимся как-нибудь в свободное от обучения и сражение время. Как-нибудь увидимся. Чтобы тут все тихо, чисто и по графику. Подведешь меня, все вылетите. И больше не пущу. Протекция Титу не поможет. Принято. Еще раз спасибо. Старшая библиотекарша отправилась по своим делам. А Евклид вернулся к ожидающим его новым сотрудникам. «Вот этот кофе вкуснее. Чей?» «Мой!» — засиял Бритоголовый. Евклид посмотрел на его соперника. «А ты добежал быстрее. Молодец!» «Старался как мог!» — горделиво выпрямился тот. «Значит так. Готов взять обоих на полставки. По полунии в день на каждого. Можете работать сообща. Идет?» «Идет!» — одновременно выкрикнули они. «Отлично! В моей команде у всех есть позывные. Ты будешь ежик?» — он обратился к Бритому. «А ты косматый! Добро пожаловать в клуб Евклида! Про и кроссовки помните? Не тяните! Бегом выполнять!» Двое подростков мигом покинули библиотеку, светясь от восторга. «Ну что, господа?» Он присел на стол, словно на трон, и внимательно оглядел своих помощников. «Время постигать сложности магической науки! Давайте начнем с призыва скрепки! В прошлый раз я не очень с этим разобрался». Обучение проходило легко. Евклид всегда выделялся быстрым умом и хорошей памятью, а с мозгачом постигал информацию в разы быстрее и легче, удивляя своих, не знающих об этом секрете, учителей. К нормализации прибегать не было никакой необходимости, важно было понять основы физики мира, в которые он попал. Сотворение магических заклинаний по своей сути напоминало игру на гитаре. Левая рука отвечает за ноты и аккорды, а правая за ритм и звукоизвлечение. Также и магия, по сути, состояла из слов и поз, которые необходимо было выполнять синхронно, чтобы магия музыки звучала красиво и эффективно. Нотной тетрадью служили длинные формулы, в которых специальными обозначениями помечались жесты, позы и слова. Аксиомы являлись основой построения каждого отдельного раздела магии. Всего разделов было 9, как и аксиом. Над ними, в свою очередь, надстраивалось все больше формул и дополнений, позволяющих создавать все более сложные и эффективные заклинания. Артефакты использовались как некие подобия музыкальных инструментов. Недостаточно было просто владеть ими, чтобы создавать эффективную магию. Умение пользоваться играло решающую роль. Чем выше уровень образования, тем сильнее мог раскрыться тот или иной магический предмет. К вечеру весь состав школы собрали в актовом зале. Евклиц, гудящий от объема знаний головой, занял почетное место во втором ряду. Перед ним сидел Тимофей. Разглядывая его сзади, молодому человеку бросилось в глаза, что сидел его сатан более прямо, чем обычно, и вообще, казалось, стал чуть менее суетлив. Что, впрочем, никак не отразилось на его силе, приводящей в движение все, что имело хоть какие-то шансы разбиться, выстрелить или упасть. В ожидании начала мероприятия Евклид рассматривал кольца на руках, а также ощупывал боярский крест, который теперь никогда не снимал. Сквозь белую свежую рубашку, которую достали ежик с косматом, ощущать защиту было особенно приятно. «Наслаждаешься бессмертием?» Тито Пыхтя уселся рядом с ним, Виктор занял свое место рядом с Тимофеем. «Привет, Тито!» Я вообще сегодня весь день наслаждаюсь свежим кофе, свежей рубашкой. Вот думаю, может мне еще свежим бессмертием насладиться. Как думаешь, стоит мне еще один боярский крест взять? Думаю, что на какой-то самый завалящий денег мне хватит? Это совершенно бесполезно, мой любимый подопечный. Боярский крест может защитить тебя от случайного урона или быстрой но разовой атаки, если же тебя поймают и захотят убить то все равно сделают это. Просто им придется нанести 10 ударов или 100, в зависимости от того, сколько вещиц на тебе будет надето. Сначала все они рассыпятся в пепел, а потом рассыпешься в пепел и ты сам. Хотя если тебя поймают, то врагу проще будет просто снять с тебя всю защиту и перерезать глотку. Тут уж ничего не поможет. Поизучай этот вопрос на досуге. «Я сегодня в коридоре встретил Майю. Она рассказала о твоих успехах. Молодец, молодец! Горжусь!» На сцену вышел Гуо с микрофоном. «Уважаемые учащиеся! Молитвы не будет. Молитесь в своих постелях, а молельный отряд помолится за вас и ваших сатанов. Преступник вскоре будет известен. Я обращаюсь к тебе, убийца. Уверен, что ты сейчас сидишь здесь, в этом зале». В скором времени ты будешь изобличен и казнен. Я лично отправлю тебя за купол. Наслаждайся нашим гостеприимством. Недолго осталось. Зал молчал. А теперь давайте к приятной новости, друзья. У нас появился новый дуэт. Сатан на сцену. Костяной Сатан, пружинящий походкой, вышел на сцену. Зал захлопал. Как думаете, как теперь зовут Костянова? Кто угадает его нового, достойного хозяина? Из зала понеслись версии. Я услышал правильный ответ. Новым хозяином сатана стал человек, демонстрирующий невероятные результаты в спорте и впечатляющую дисциплину. Малу, а ты говорил, что забег призы дают бесполезные. Съехидничал Евклид. Костяной слегка отличается от талончиков на еду, верно? Да ладно тебе. Малу и так был самый явный претендент на Костянова. «Он давно с нами! Достойный ученик, кстати говоря!» На сцену под очередной шквал аплодисментов вышел Малу, который отныне звался новым Эрхардом. Евклид разглядывал всех, кто был в зале. Его взгляд столкнулся со взором голема. Место перед хозяином непробиваемого пустовало. Недавнего противника было не узнать. Все лицо в синяках, волосы как будто оборваны. Рыжеволосый отвернулся. Что приключилось с голым, Тито? Кто его так отделал? Поделал он мерзавцу. Темную сделали ночью. Это когда сверху простыню накидывают, чтобы не видно было, кто бьет, и мутузят толпой. Было за что. Надо человеком всегда оставаться, даже если душу сатану продал. Особенно если продал. Вгонял людей в долги, принуждал ко всяким грязным делам. Подонок он. Раньше, кстати, не был таким. Получил силу и постепенно съехал. После собрания Евклид уже хотел было лечь спать, радуясь, что, наконец, сделает это пораньше. Действие синей жидкости уже прошло, одолевала сонливость, но робкий стук в дверь заставил его накинуть рубашку. «Кто там?» «Это Гол. Я хотел извиниться. У меня для тебя подарок в знак примирения». Евклид медленно открыл дверь. Голем был один. «Можно войти?» «Нельзя». Говори здесь, надоело воевать, давай нормально общаться. Он достал из кармана сложенный нож-бабочку. Говорят, что раньше воины в знак уважения дарили друг другу оружие. Вот дарю. Мир, он протянул Евклиду руку. Мир, рукопожатие голема было крепким, даже слишком крепким. Левой рукой голем парой движений раскрыл нож, обнажив лезвие. Он явно проделывал подобное не первый раз. Евклид хотел вырваться, но коренастый противник держал его за руку. Последовал удар. Еще один. Евклид чувствовал боль в боку и вибрацию креста на шее. «Тимофей!» Евклиду удалось вырвать руку и отпихнуть голема от себя. «Боярский крест! Все равно убью, сука!» Он рванулся вперед, но не смог оторвать ногу от пола. Она полностью примерзла. Через мгновение тело голема в причудливой позе уже трепыхалось в ледяных тисках синеволосого сатана, который, словно тень из фильма ужасов, мчался сквозь мерцающие лампы коридора. Негодяй попытался что-то сказать, но лишь захрипел, подавившись куском льда, заполнившим его ротовую полость. «Спасибо, Тимофей! Подожди! Дальше я сам! Разделяю на двое одним, рассеки!» Рука, сжимающая нож, отделилась от тела и упала на пол. Рыжий задрыгался и зарычал. Глаза его вращались. «Прижги его рану, Тимофей, далее заморозь руку вместе с ножом и отнеси Гуа. Пусть сам решает, что с ней делать дальше, и побыстрее приходит сюда. Скажи, что и так несокрушимый на грани смерти, а теперь еще и его владелец вот-вот простудится».